«Маш, мы успели?» «Успели». «Севолод не ругался, что мы с тобой уехали?» «Нет, не волнуйся». «Хорошо. А то так на нас посмотрел, когда выходил. Я так волновалась. Вообще не помню, когда ехали. Эти уколы успокаивающие. Все потом в голове шумит. Не помню». «Маша, ты знаешь, я так долго думала, что не успела Максу сказать, что она его дочь. Так переживала, не поверишь». А теперь думаю, хорошо ведь, что не проболталась тогда. Представляешь, как дочка бы была сейчас? С кем? А если бы Макс ее забрал у мамы? Конечно, может, я и не права, он отец. Если бы только знал, конечно, Ксюшу не оставил. А как тогда мама? Ой, даже не хочу думать об этом. А тут она и с мамой, и с Маринкой, и с Дашей, и с дядей Ваней, как королевна. Хотя там тоже у Макса. Мама хорошая у него. Жаль, тоже Ксюшу бы любила, очень. Жалко, дядю Ваню не увидели, мог бы выйти на балкон. А Дашка, наверное, там уже с женихами, в ее комнате не горел свет. Ты видела, как Маринка на Ксюшу смотрела? Любит ее. Она же ее с рождения нянчила, помогала мне, всегда помогала. Она первая узнала, что я беременная, и Толя. Она ее к себе забрала на дачу, будут там с Катькой играться. Она видела, какая шустрая. Маша, что с рукой у тебя? Что за синяки? Да ударилась случайно. Ничего себе, как это ты умудрилась. Рука синяя вон вся, аж до крови. Маша, ты помнишь, что ты мне забухать вместе обещала? Не забыла? Ну что, Касьянова, хватит из себя больную изображать. Пора работать. Видишь, как все повернулось? С удовольствием. Да ты что? Делано усмехнулся Всеволод Юрьевич. «А когда-то не соглашалась. Как там, забыл уже. Страшно мне, туман. Как вижу вас, Всеволод Юрьевич, тошнит меня». «Я такого не говорила», – засмеялась Рита. «Да я только что придумал. Так что, с Машей поедешь в командировку? А потом уже я тебе занятия придумаю». «Ага. Кстати, документы готовы, поздравляю. Извините, без оркестра, но...» Всеволод протянул паспорт. Рита глянула на Машу и неторопливо открыла свой новый документ. Зная странное чувство юмора местного гения, она даже не могла сейчас предположить, как она теперь будет зваться. Стоящая рядом Маша тоже с любопытством смотрела внутрь. "Севолод Юрьевич, надеюсь, там...» «А ты не надейся. Документик открой и ознакомься с тем, что там написано. Вот и все дела». Рита медленно открыла непослушную тугую обложку. На первой ламинированной странице она прочитала Касьянова Маргарита Игоревна. — Ну, вы даете, — девушка покачала головой. — Вас не прочитаешь. Маша засмеялась. — Ну что, хорошее имя придумал или немного странноватое? — заботливо поинтересовался Всеволод. — Самое то. — И еще, в субботу пикничок у меня намечается. Вы приглашены, так что извольте приехать вовремя. Ты с мужем? Он ткнул пальцем на Машу. «А ты с ними в придачу», – показал он на Риту. «С подарками? Какой праздник?» «С подарками, само собой. Какая разница, какой праздник?» «Тащите подарки, там разберемся». «Ну, правда. День свадьбы. Во всяком случае, мило так сказала. Может, врет, не знаю. Познакомлю тебя, помнишь, обещал?» Всеволод посмотрел на Риту. «Да-да, помню. Хотел вам пригласительные выдать». Зашел в магазин, самые красивые выбрал. Там такие цветочки наклеенные, рисунок такой нарядный. Короче, выбрал самые лучшие. Уже к кассе пошел, а там мне когда сказали, сколько одна такая открыточка стоит. Я сразу отнес их обратно, где стояли. Всеволод скорчил недоуменную гримасу, покачал головой, и насупился. Да у меня отродясь таких деньжич не водилось. Так что я сразу подумал, что на словах тоже нормально. Как вы считаете? «Вы же не глухие?» «Я сказал, вы услышали. Мне кажется, все понятно». «Я, кстати, Миле хотел подарок сделать, особенный». Всеволод вздохнул. «Опять картину. Ничего больше не хочет. Да и мне лучше на все праздники одно и то же. Думать не надо. Но она хочет именно определенную». Всеволод недовольно прищурился. «Художник ей один нравится». Он-то ей нравится, только никто не знает, где он и куда делись все его картины. Мифический какой-то персонаж, сплошные тайны. Вроде как сам куда-то исчез, а заодно и все его картины. Таинственное исчезновение вроде как. Я людей попросил, не смогли найти. Надо самому заняться. Он Миле нравится. Правда, я бы на его месте тоже исчез. Она мне его картины показывала... Странные серые силуэты с маленькими глазками и без ушей. Наверное, кто-то его поругал за такие художества, он и спрятался. Но Миле нравится. Хочет одну из его картин. Но не нашел, не нашел. Всеволод глубокой задумчивости хмурился и рошил себе волосы. Фамилия такая странная. Гриль. Мила сказала, что это псевдоним. Как оно ему в голову пришло, интересно». Видимо, купил себе электроприборы, когда поджарил там себе курочку с золотистой корочкой. Так восхитился ее вкусом, что в честь этой курочки взял себе такой псевдоним. Хотя, что можно ожидать от человека, рисующего людей без ушей? Гриль-то гриль. гриль. Миле нравится. Короче, не нашел. Пришлось другую купить. Заехал в галерею ее любимую. Говорю, ну что тут моя поглядывает, заверните. Хотя я ее вкус уже знаю. И в этот раз не ошибся. Опять чудесная картина. То ли черточки, то ли кружочки, то ли завитушки. Говно короче и цвет такой же. Ну пусть раз нравится. Так что сэкономил на приглашениях и купил картину. Ладно. Маш, разберешься там с командировочными и прочим. Пока жду в субботу к трем. Почти три. Рита очень удивилась, увидев Машиного мужа. Они вместе ехали к назначенному часу, и она разглядывала пару, сидя сзади в машине. Большой, крупный мужчина, высокий и совсем не такой, каким Рита себе его представляла. Маша тоже казалась незнакомой. Распущенные волосы, яркий макияж и такая несвойственная ей манера шутить. Рита поглядывала на пару и вспоминала свою прошлую жизнь. «А как бы мы с Максом выглядели бы в глазах других, если бы все пошло так, как предполагалось?» Подруга словно прочитала ее мысли. «Рита, у Всеволода всегда очень интересная публика собирается». «Да я в этом просто уверена». «Присмотрись там». Двухэтажный небольшой аккуратный дом. Почти пустой двор без палисадников, беседок и подстриженных газонов. Рита удивленно посматривала по сторонам. Простота прослеживалась абсолютно во всем. Она крутила головой и пыталась угадать, Кто из присутствующих дам была той самой супругой Всеволода? Немного рассмотрев всех гостей, Рита остановила свой выбор на стройной изящной брюнетке в красивом стильном платье. «Необычное», – подумала Рита, глядя на яркий принт, похожий на картину художника, непосредственно написанную прямо на ткани. Ей хотелось познакомиться. Слишком много она слышала о необыкновенной жене-гении. гения. – она показала взглядом на девушку в платье. «Это Мила?» «Нет». «А где она?» «Да пока не вижу ее», – Маша покрутила головой по сторонам. Всеволод был здесь, оживленно общался, царила приятная непринужденная обстановка. Спустя некоторое время он подошел. «Пойдем, с женой познакомлю». Он повел Риту в дом. «А где она?» Уже заходя в холл, удивилась Рита. «Я думала, она там. Да здесь где-то. Мила, познакомься». Из угла большой столовой поднялась сидевшая на небольшом пуфе девушка. Маленькая, худенькая, с волосами, собранными в хвост на затылке. Обычной внешности и в очках, с чуть голубоватыми стеклами. «Очень приятно, Людмила!» Она протянула руку и слегка улыбнулась. «Да, очень приятно!» Рита в ответ сказала любезность и с удивлением рассматривала жену Всеволода. Мила выглядела, как девушка без определенного возраста. Спокойная, похожая на студентку-выпускницу, без всякого налета гламура, без макияжа и яркого маникюра. Рита совсем не так представляла себе жену-гения. Они перекинулись парой фраз и вместе вышли к гостям. «Маш, я с милой познакомилась», – шепнула Рита своей новой подруге. «Хорошо». «Маш, я ее совсем другой представляла», – повела плечами Рита. «Какой?» — Не знаю, такая простенькая девушка, обычная. — А какой она должна быть? — засмеялась Маша. — Она такая и есть. К концу вечера гости уже разъехались, и Маша с мужем засобирались домой. — Рита! — вдруг откуда-то раздался детский голос. Это была та самая мила. — А ты оставайся, если хочешь. Потом на такси тебя отправим. Что ты там одна будешь делать? С нами посидишь? — С удовольствием. Рите действительно не хотела сейчас оставаться в одиночестве. Она так давно не находилась в большой компании, и предложение хозяйки дома показалось ей очень своевременным. Последние гости разъехались, и они прошли в дом. Всеволод разговаривал столовой с двумя оставшимися мужчинами, а Рита присела на мягкий диван. Мила была почти рядом, что-то листала в своем планшете, сосредоточенно глядя на экран. «А вот и я!» Через некоторое время Всеволод присоединился к их маленькой компании. «Ну что, подружились уже? Мила, покажи Ритке свои картины!» Вдруг благополучная семейная картина в одну секунду изменилась. Мила резко отбросила в сторону планшет и грозно посмотрела на мужа. «Сева, занимайся своими делами. Я сама покажу, когда надо будет». «Да я занимаюсь своими делами. А что такого?» Тоже повысил голос Севолод. «Я тебе уже говорила!» «Ну и что?» — не отставал Всеволод, обстановка накалялась на пустом месте. Рита с удивлением смотрела на семейную потасовку, которая вдруг взялась будто из ниоткуда. Жена и муж переговаривались странными детскими фразами из лексикона пятиклассника и грозно глядели друг на друга. «И чё?» — с вызовом приблизилась к мужу Мила. «Я у тебя не спросила». «Так спросила бы». Супруги все повышали голос. Через минуту атмосфера так накалилась, что Рита сразу почувствовала себя лишней и очень пожалела, что не уехала с Машей и ее мужем. Еще через несколько минут супруги уже орали друг на друга так, что Рита потеряла дар речи. — А я тебе говорила! — кричала Мила, превратившись в сумасшедшее существо. Волосы растрепались, а из-под очков сверкали бешеные глаза. — Не твое дело! — орал в ответ Всеволод Юрьевич со искаженной физиономией. Рита уже посматривала по сторонам в поисках выхода, сжавшись и слившись с диваном, и растерянно поглядывала на дверь. «Идиот!» – кричала молодая жена. «Ты не самая умная!» – орал в ответ взрослый муж. Ситуация была крайне неловкой и неожиданной для Риты. Вдруг в секунду опять все изменилось. Девушка даже не поняла, что явилось причиной примирения сторон, только с изумлением увидела, как орущие супруги вдруг резко поменяли тон. и Всеволод обнял жену, улыбаясь так ласково, что Рита даже не ожидала, что он вообще может так смотреть. Та что-то лепетала, глядя ему в глаза, и, наконец, они оторвались друг от друга. «О, Рит!» – как ни в чем не бывало, продолжил беседу Всеволод Юрьевич. «Скажи ей, пусть она тебе свои картины покажет!» Рита опять сжалась и прилипла к дивану, ожидая следующей потасовки, но мило повернулась. «Рита, не обращай на нас внимания!» Муж ученый – это кошмар. Вот скажи мне, а ты как смотришь на все его проекты? Да как смотрю, теперь положительно. Положительно? Глаза из-под очков глянули удивленно прямо на нее. Ну да, Рита посмотрела на все, Волода, тот улыбался. Вот так, игриво он глянул на жену. Кто-то за, между прочим. А почему растягивала удивленно молодая жена гения? «Рита, расскажи ей, почему?» «Что именно?» «Да что хочешь. Главное, защищай меня. Расскажи, какой я умный, какой смелый, какой отчаянный и храбрый». «Я думала, она знает», – рассмеялась Рита. Она раньше не задумывалась, о чем именно осведомлена супруга ученого, и что она знает о ней, в частности. «Что знает, что знает», – вдруг Мила. «Это та самая Рита, которую Маша выхаживала». А я сразу поняла, это же ты заболела какой-то редкой болезнью и чуть не умерла. Да, я, Рита глянула на Всеволода. Ой, Маша говорила, досталась тебе. А хочешь, я тебе свои картины покажу? Вдруг предложила жена гения, и Рита увидела, как удивленно посмотрел на них Всеволод. Конечно, хочу. Кроме интереса к творчеству Милы, Рита еще хотела отойти от вопросов, касающихся своего прошлого. Ей была сейчас непонятна тема проектов гения в этой семье. Мила потянула ее к лестнице на второй этаж, а Всеволод в это время показал мимикой, что в доме происходит что-то крайне необычное. Девушки вошли в одну из дверей второго этажа, и Рита ахнула. Внутри все походило на выставку художников. Картины, картины, картины, всех размеров и цветов. Помещение, состоящее из двух больших комнат, сплошь пестрело изображениями. Мила сразу же стала рассказывать о творчестве разных художников, о технике рисования, о смешивании цветов и много многом другом, мгновенно погрузив Риту в новый доселе неизвестный ей мир. Жена гения увлеченно рассказывала, подходя к каждой картине. Она с таким восхищением смотрела на нее, рассматривала и объясняла, что ее настроение просто не могло не передаться собеседнику. Рите уже через несколько мгновений захотелось схватить в руки кисточку и краски и саму изобразить нечто подобное. Мила создавала вокруг себя очень уютную атмосферу, спокойным и немного детским голосом, увлеченно рассказывая о любимом творчестве. Рита только сейчас поняла, о чем говорили Маша и Всеволод. Она смотрела на приятное лицо перед собой, такие внимательные горящие глаза и заметила какую-то необыкновенную мягкость в движениях и голосе. Через некоторое время она уже была полностью очарована женой Всеволода. «А хочешь, я тебе свои картины покажу?» – предложила Мила. «Конечно, хочу». Мила прошла вглубь комнаты и стала разворачивать стоящие плотным рядком картины. Рита сразу вспомнила рассказы «Гения». Своеобразный стиль, странные люди, дома немного искривленные, неровные линии, странные штрихи и черточки. Но несмотря на замысловатый и непонятный стиль написания, картины обладали мощной энергетикой. Вроде цвета были практически везде одинаковые, темные, коричневые, либо почти черные, но полотна казались живыми и необычными. Рита с интересом их рассматривала. На картинах Милы люди изображались словно похожими между собой. Действительно, у них не было шеи, и будто все они стояли в полоборота. Вроде выглядели одинаковыми, и лица были как под копирку. Маленькие глазки, одинаковые носы и срезанные углом подбородки. Но тем не менее, они все были разными, каждый со своим характером и историей. Небрежный мазок в форме платочка в кармане. пуговица на сюртуке одного из персонажей, чуть подкрашенный алым цветом краешек губ у женщины. Все на картинах выглядело необычно. Рита всматривалась в и линии. Дом, вроде начерченный зигзагом, вблизи выглядел как просто размазанная черта, а чуть отойдя, Рита видела угол с листочками объявлений, кусочек окна за занавеской. На темном фоне сразу проступали мелочи, которые вначале были незаметными. Мила увидела, как восхищенно рассматривает ее работы подопечная мужа. «Но «Ну это такой стиль! Может, тебе покажется, что нарисовано неправильно, но это так нужно. Вот смотри, видишь?» Она продолжила увлекательный рассказ, показывая мелкие штрихи и нужные неточности. «Мила, это очень-очень красиво. Я такие не видела никогда. Я и в живописи не разбираюсь, но это очень необычно. Правда? Тебе правда нравится?» обрадовалась жена-гения. «Правда. Вроде так смотришь, просто темное пространство. А если чуть отдалить, тут вот целая разная история». Рита немного отошла, описывая, что видит издали. «Мужчина, который поодаль, он вроде близко к другим, но так одиноко выглядит. А женщина, вот эту женщину как будто никто не любит-то. Она, мне кажется, ей нравится вот тот мужчина, за столиком в углу, равнодушный, занятый собой». Рита отвлеклась, повернулась что-то добавить из своих впечатлений и увидела рядом счастливый взгляд Милы. Та словно замерла, сложила маленькие ладони в кулачки и, чуть приоткрыв рот, слушала Риту, почти не дыша. Мила явно была обрадована ее словами. — Надо же! — медленно проговорила она, чуть растягивая буквы. Я не думала, что кто-то это заметит. Она вдруг потянулась куда-то и достала картину чуть поменьше. развернула ее и смущенно показала Рите. Там на почти черно-коричневом фоне несколькими крутящимися линиями было нарисовано женское лицо, немного удивленное и будто желающее что-то узнать, словно вот-вот задаст с картины какой-то вопрос. Рита чуть отклонилась, покрутила головой и в линиях отчетливо увидела рядом стоящую девушку. — Но это ты! Это твой автопортрет! Это ты! Ты себя нарисовала! Она подняла глаза на Милу, та просто светилась от радости. «Я училась рисовать в этом стиле на картинах одного художника». Рита сразу вспомнила рассказы Всеволода. А Мила продолжала говорить, роясь у стола. «Он почти неизвестный. Аркадий Гриль. Почти никто про него не слышал. Гений, как мой Сева. Смотри, моя любимая». Мила протянула репродукцию. «Это копия». Его картины якобы таинственно исчезли из мастерской. Но это слухи. Я думаю, что их либо украли, либо... не знаю. Но ты посмотри, как красиво. На картинке, которую протянула Мила, изображалась странная мизансцена. Несколькими неровными линиями был нарисован обычный многоэтажный дом. А возле стояло несколько фигур, похожих на те, которые рисовала Мила. Тоже вроде просто квадратные силуэты с одинаковыми лицами, носиками, пуговкой, рта в виде закорючки и глазками-бусинками. Трое мужчин, изображенные на картине, несмотря на то, что были вроде перекопированы друг с друга, тем не менее виделись разными. Выражение их лиц было не одинаковым. Они выглядели так, словно только что совершили плохой поступок. То ли украли что-то в доме, то ли пытались спрятаться от кого-то. В выражениях их лиц четко прослеживался испух и страх, причем каждый персонаж испытывал эмоции по-своему. Картина тоже была нарисована в темных тонах, но выглядела интересной и очень необычной. Да, ты очень похоже рисуешь, красиво. Это моя самая любимая. Посмотри, посмотри, как они пугливо озираются. Мило с обожанием, восхищением рассматривала репродукцию. Вот это да! Только вот картины его исчезли, как будто канули в воду. Яси его просила разузнать, но пока он ничего не говорил. Надо напомнить, наверное, ничего не узнал, печально добавила она. Мила стала убирать свой автопортрет, мельком глянула на него и вздохнула. Но почему никто не видит? Шутливо и одновременно серьезно спросила жена гения, чуть пожимая плечами и поджав губы. Это же я. Я себя нарисовала. Ты же узнала. А вот. Она развернула следующую картину. На ней в самом дальнем углу сквозь те же темно-коричневые тона просматривался мужчина, отчетливо напоминающий силуэт Всеволода Юрьевича, чуть сутулившийся, с немного неловко поднятой рукой, будто же показывая, что сейчас начнет говорить. — Это Всеволод Юрьевич, да? — Ну, конечно, — обрадовалась Мила. Неужели не видно? Это же его жест. Почему никто не узнает? Вот он. Она обвела пальцем контур мужчины. Это он. Но никто не узнает. Она пожала плечами. А он вообще смеется. Я ему объясняю, а он смеется. Он же человек науки, мило. Он просто... Да, знаешь, он хоть из другой области, но знаешь, он... Мила отложила картину в сторону, стала напротив Риты и, словно погрузившись в собственный внутренний мир, стала рассказывать о муже. Она махала руками, описывала его слова, его умение слушать, подбирать нужные фразы. Рита услышала множество таких тонких нюансов, на которые сама никогда не обращала внимания. «Он может вот так запросто определить, какой то человек». «Я спорю, нельзя человеку давать оценку просто так», – Мила покачала головой. «Нельзя. Ты узнай этого человека, пройди его историю, узнай подробности его жизни». А он смеется. «Зачем? И так все понятно». «И ты знаешь, всегда верно все подмечает. Какой раз убеждаюсь?» «А я так не могу. Что можно сказать о человеке, только взглянув на него?» «А он может. Вот как это?» «А как он быстро принимает решения?» «Одно самое точное». будто за секунду может просчитать все варианты и сразу дать правильный ответ. Ты так можешь?» Рита повела плечами, она никогда не задумывалась об этом. «Вот мы поехали на природу», — продолжала Мила. «Там была компания, и он мне сказал про каждого. Я потом поняла, почему. Потом я спросила у него, откуда знал, а он смеется, а его проекты. Я, конечно, против, это же уму непостижимо. Как это возможно? Но он такой, он необыкновенный. Он очень хороший, он добрый. Он, он, он. Мила продолжала рассказывать и будто рисовала в воздухе сюжеты их совместной жизни. Арита вдруг немного загрустила. В словах жены гения сквозили такие восхищения и любовь, что у нее самой подкатил ком горлу. Она сразу вспомнила и слова гения о своей жене, И ту фотографию на его рабочем столе. Эта пара... Эта пара была счастлива. «Ой, я тебя заболтала!» Мила весело и задорно рассмеялась. И Рита увидела, как заискрились ее глаза. «Я как начну болтать, меня не остановить!» Рита сразу вспомнила эту фразу гения. «Муж и жена...» «Пойдем пить чай!» Они спустились вниз. Рита увидела, что на часах уже утро. Севолод еще был здесь, сидел на мягком диване, положив ноги на маленькую скамеечку и устало глядел в экран планшета. Увидев спускающихся девушек, он медленно повернул голову, ничего не сказал, а только опять склонился над экраном. «Сева, чего не спишь?» «Слежу за вами», – спокойно ответил гений. «Опять?» – мило повернулась к Лите. «Знаешь, что мне устроил недавно мой муж?» «Что?» «Ой, сейчас расскажу. У нас была сцена ревности». И Мила, смеясь, поведала историю про выбитую дверь и поиски любовника в мастерской. Рита слышала эту историю из уст Всеволода, но с удовольствием узнала ее еще раз в красках и с другой стороны. Как только Мила ненадолго отлучилась в соседнее помещение, Всеволод повернулся к Рите и довольно сказал. Мда, неожиданно». «Что неожиданно?» «Картина тебе показала». Это у нас небывалое событие. А что никому не показывает? Не, редко, очень редко. Раньше показывало сейчас нет. новые вообще никому. А ты там не заметила мужика какого-нибудь у нее в комнате? Вдруг нахмурив брови спросил Всеволод. Он пытался казаться серьезным. Рита засмеялась, он задал вопрос с таким сосредоточенным видом, будто интересовался этим по-настоящему. Не, не видела. Вот шустрая гадюка. Глянь, как быстро бегает. Наверное, он спортсмен. Добавил мужчина, прищурившись и подозрительно глянув на Риту. С тех пор в полку близких людей Риты прибыла. Они вместе с Милой стали посещать выставки, много гулять и также ходить друг к другу в гости. Маша тоже выполнила свое давнее обещание. Причем уже несколько раз. Они втроем нашли уютное местечко и там периодически зависали за женскими разговорами. Рита спустя время поняла, что жена Всеволода не особо была осведомлена о сути проектов мужа и также не знает историю ее самой. «Не рассказывай ей», – как-то шепнула Маша. «Она очень болезненно относится ко всему этому. Они уже прилично выпили, и подруга уже разговаривала не как обычно, четко и собрано, а достаточно фривольно. Она будет его ругать. Она давно хочет, чтобы он закрыл проекты». Даже то, что она знает, ей очень не нравится. А если она узнает, что я не настоящая? Ты настоящая, только ей не надо об этом знать. Секретная у нас организация, имей в виду. Но тут дело не в секрете, она очень переживать будет. Поняла, Маш, молчу. Однажды подруги гуляли в городском парке, с удовольствием уплетая по пути всевозможные сладости. Начал накрапывать дождь и уже через несколько секунд полил самый настоящий ливень. Девушки не успели спрятаться и пока добежали до навеса под кинотеатром, их уже в секунды промочило насквозь. Подруги уже выпили по бокальчику вина в местном кафе и были изрядно навеселе. Оглядев друг друга, они засмеялись. «Такси вызывай!» – мило кивнула Маше. «Такси с другой стороны парка подъезжают», – сказала в ответ девушка. Как дойдем? Давайте дождь переждем, хотя редки, нельзя мерзнуть. Да я не замерзла. Рита вдруг вспомнила дочь, которая пыталась новыми башмачками наступить на все лужи по пути к машине подруги и сразу осмотрелась вокруг. Как мы боимся простых вещей. Только дети. Они так любят гулять по лужам. И сама вдруг вспомнила, как, будучи еще маленькой, с каждой прогулки во дворе в дождь приходила насквозь мокрой. Однажды они с подружкой долго топтались по самой огромной луже позади двора. Придя домой, из резиновых сапог хлюпала вода. И Рите тогда сильно досталась от мамы. Как можно было так гулять? Мама перевернула сапог над тазом, и оттуда вылилась вода. Мама при этом укоризненно посмотрела на рядом стоящую дочь. «Девчонки!» – Рита глянула на подруг. «Давайте по лужам ходить!» Те, обернувшись, удивленно посмотрели. Рита глянула на свою мягкую обувку на плоской подошве. С больной ногой она теперь носила только такую, а подруги стояли обе в ярких босоножках на высоких каблуках. Рита развязала шнурки и наступила босой ногой в ближайшую лужу. «Рит, ты чего?» – изумленно прошептала ей вслед Маша. Под ногой ощущалось еще теплое шероховатое покрытие. Асфальт успел за день разогреться от палящих лучей солнца, А вода в лужах была прохладной. Рита шла дальше. Лужа, еще одна. Потом она наступила в середину самой большой глубокой. Ноги непривычно ощутили холодную воду до самых лодыжек. Необычно. Вроде такое простое занятие, но так необычно. Рита успела уже даже задуматься, когда услышала, как засмеялись подруги. «Рита, тебе нельзя, выходи!» хохотала Маша. «Рита, это не спа!» Улыбалась мило. Девчонки, какой кайф! Снимайте свои ходули Не, -е -е -е, раздался одновременный отказ. Рита осмотрелась под навесом рядом с подругами было пусто. Только чуть подаль прятались от дождя несколько человек. Она спокойно двинулась вперед, подошла к огромной луже и, замахнувшись ногой, забрызгала стоявших подруг. Те одновременно заверещали. Ладно, пошли к ней, Маш. Смеясь, подруги разулись и пошли босиком по лужам. Стоявшие под навесом люди покатывались от смеха от сцены резвящихся под дождем девочек за тридцать. Те уже окончательно вымокнув, вернулись под навес. Дождь еще не закончился. «Маш, вызывай такси, нам уже нечего терять». Девушки, прозвучал рядом мужской голос. К ним обращался молодой парень. «Я вас сфоткал. Переслать? Прикольно получилось». Они наклонились над мобильником молодого человека. Снимки действительно вышли замечательными. Три молодые и красивые подруги под дождем выглядели радостными, счастливыми и очень естественными. «Да, перекиньте, пожалуйста». Мила продиктовала номер телефона и через секунды подруги уже рассматривали фото на ее устройстве. «Правда классные. Завтра зайду в студию, распечатаю». «И мне, и мне», – загалдели подруги. На следующий день у Риты лежал целый ворох снимков вчерашнего дня различных размеров. Она вышла прогуляться, зашла в первый же магазин и накупила целую кучу различных рамок для фотографий, от совсем маленькой до самой большой. Вернувшись в гостеприимно предоставленный ей гостиничный номер, который давным-давно она уже считала своим домом, Рита обрезала фото по величине рамок, долго выбирала из большого вороха самые красивые и потом развесила снимки по стенам. Вышло очень здорово. Мила постаралась. Кадры втроем, вдвоем, издалека, крупным планом, разноцветные, с различными спецэффектами и просто черно-белые. Причем именно они понравились Рите больше всего. Посмотрев на стены, она вдруг увидела себя со стороны. На снимках все три девушки были симпатичными и привлекательными. Рита вдруг удивленно подошла ближе рассмотреть саму себя. Она давно уже видела себя исключительным мимоходом, только присматривалась к темным пятнам на щеке и возле уха, больной ноге, которая так и не пришла в норму, руке, которая не совсем слушалась. Сейчас, когда она отвлеклась от этих мелочей и увидела себя будто со стороны, собственное изображение ее очень удивило. Она выглядела красивой, уверенной и совсем еще молодой женщиной, точно такой же, как и две ее новые подруги. В первый раз в ее новой жизни Рита вдруг с удивлением подумала, что живет самой настоящей обычной жизнью.